Глава 8. Один. Кен мчал по пустой дороге сквозь синие сумерки к заводу Волрота, расположенному на другом конце равнинной части города. В той стороне небо было уже угольно-серым с красными полосками. Ветер гонял по улицам опавшие листья, и они шелестели под шинами. Кен торопился так, будто опаздывал навстречу, хотя знал, что Волрота скорее всего, уже нет на месте. Когда воин доблестно сражался... Его путь к месту подписания вынужденной капитуляции — это дорога скорби, по которой за ним волочатся его склоненные знамена. И все равно он цепляется за надежду, что когда-нибудь правда восторжествует, и эти знамена воспрянут в руках других лидеров в новых битвах. Затем эта надежда тускнеет, и в конце своего одинокого путешествия все, о чем он просит, чтобы от него не требовали слишком низко преклонять колено. А в самую последнюю минуту побежденный лидер заключает окончательную сделку с судьбой. Если мой победитель даст мне сохранить мою честь, я буду любить его. И если даже я смогу его полюбить, значит мое поражение было неизбежным и правильным, и я живу в справедливом мире. И все же Кен не мог сказать, в какой, собственной битве они сражались и в чем именно он проиграл. На сердце лежала тяжелая тоска, которая задушила бы его, если бы не компенсировалось ненавистью к Броку. Он ненавидел Брока не столько из-за угроз и предательства, сколько из-за его неумолимости, которая казалась Кену нечеловеческой чертой характера. Волворот хотя бы человек страсти и порыва, движимый гордостью. Кен даже начал признавать, что невольно им восхищается. К тому времени, как Кен добрался до завода, здание уже выглядело темной коробкой между еще более темными землей и небом. Он остановил свой Крайслер напротив сдвижных решетчатых ворот, осветив фарами пустынную площадку за ними. У ворот показался ночной сторож, как раз в тот момент, когда Кен начал разворачиваться, собираясь уезжать. Дрожащие лучи фар скользнули по у Волрота, одиноко припаркованному возле стены здания. «Мистер Волрот, здесь?» — спросил Кен у сторожа. Мужчина кивнул. «Еще не вышел. Кто хочет его видеть?» Не покидая машины, Кен назвал свое имя, и сторож исчез в темноте. Кен остался совсем один на бесконечном пустыре. Сумеречное небо надвинулось вплотную, будто нижняя сторона космического жорного, который простирался от глубокой ночной темноты на востоке до тонкой багровой каймы на западе. Еще через мгновение огромный мельничный камень опустился еще ниже, и тьма стала полной. Но огоньки вдалеке продолжали мерцать и двигаться. Ветер дул по-прежнему. Этот мир будет существовать всегда. Окажущаяся катастрофа — это лишь клацание беззубых челюстей, сквозь которые жизнь проскользнет и продолжится в вечность. От внезапного всплеска надежды Кену захотелось развернуть машину и сбежать, обойдясь без капитуляции, которая вдруг показалась ненужной. Но под влиянием нового порыва он решил предоставить свою судьбу воле случая. «Если он согласится встретиться со мной, то все будет хорошо», — подумал Кен. От внезапно вернувшейся гордыни его требования возросли еще больше. Теперь сам Уолрот должен был выйти к воротам, будто просить намеревался он, а не Кен. Секунду спустя в прямоугольной громаде темного здания открылась дверь, из которой лился свет. И Кен увидел силуэты двух выходящих мужчин. Они шагали в разнобой. Ноги одного были короче, чем у другого. Он услышал их разговор и узнал смех Уоллорта. Сердце забилось сильнее. Затем двое мужчин разделились. Хлопнула дверца другой машины, и ее четыре фары превратились в сверкающие глаза, ослепленные собственным отражением в стене. Через секунду Кен ощутил яростное возмущение. Его даже не пригласили войти. Сторож уже отпирал ворота. Спортивный автомобиль резко сдал назад и развернулся так, что стал похож на летучую мышь с огоньками на кончиках крыльев. Затем эта мышь медленно полетела над землей к открытым воротам, где снова превратилась в автомобиль, остановившийся прямо поперек пути Крайслера. — Это ты, мэллори громко спросил Дук, стараясь перекричать порывы ветра. — Я так понимаю, ты хочешь со мной поговорить? Руки Кена с силой сжались на руле. Подчеркнуто неторопливо он выбрался из машины и подошел к Волроту, который сидел и ждал, слушая рычание своего мощного мотора. «Я действительно хотел встретиться с тобой, Волрот, но не набегу». «У меня найдется несколько минут. В чем дело?» Кен медленно покачал головой. Сердцем он был готов к убийству, на глаза наворачивались слезы, поэтому он старался держать себя в руках. «Не здесь же нам беседовать», — сказал он. «Давай зайдем внутрь». А иначе забудь об этом». Волрод секунду смотрел на него с холодным осуждением. Прошло несколько недель с тех пор, как они виделись во время испытательного полета. Несколько недель, за которые Волрод преодолел тысячи миль через бесчисленное количество чужих жизней и амбиций. Видел свое имя, написанное огромными буквами, и слышал, как это имя выкрикивают незнакомцы. Но и он, и Кен до сих пор пребывали в моменте, когда они оба выбрались из самолёта в тот знойный и яростный день. «Хорошо», — спокойно сказал Уолрот, — «залезай, а я сдам назад». Кен обошел машину вокруг и сел рядом с ним, не позволяя своему телу расслабиться на роскошном кожаном сиденье Уолрот задним ходом подъехал к сторожу, топтавшемуся в темноте, и кивнул в сторону Крайслера Кена так, будто это было не пойми что. «Отгони вот это во двор, мы пойдем внутрь». Огромный автомобиль плавно катился обратно, и Кен ощутил тоскливую обреченность самоубийцы, передумавшего на долю секунды позже, чем следовало. Он явился на место капитуляции, но сидевший там генерал противника даже не знал о войне, поскольку никакой войны не велось. Но Кену уже не было пути назад. Его знамена слишком долго волочились в пыли, и теперь их предстояло покорно сдать этому удивленному, презрительно поджавшему губы чужаку. 2. Вернувшись с завода, Кен оставил машину на подъездной дорожке и направился к входной двери, пригибаясь от ветра, хлиставшего его сухими листьями. Кен был настолько вымотан и ошеломлен, что казался себе резко похудевшим, как если бы его одежда и амбиции изначально предназначались человеку вдвое крупнее. Ветер становился все сильнее. Дыхание перехватывало, из глаз брызнули слезы. Шляпа Кена норовила слететь, нелепо приподнимаясь над головой, так что ему пришлось извернуться и придерживать ее руками, будто на потеху всему миру. Спотыкаясь, он поднялся по двум кирпичным ступенькам, взъерошенный, в растрепанной одежде и с такой болью в душе, что хотел только одного — найти место, где можно сползти вниз по стенке и спрятать лицо в ладонях. Либо это, либо он кого-нибудь убьет. Кен захлопнул за собой дверь и прислонился к ней, чтобы отдышаться. Открыв глаза, он увидел, что буря продолжается. Хотя пронизывающий ветер остался снаружи, теперь Кена пронизывал гневный взгляд Марго. Посмотрев сперва на нее, затем на Дэви, Кен понял, что они спорили как раз перед его появлением, а теперь готовы переключиться на него. Их взором предстала неприглядная картина. Лицо Кена было мертвенно-бледным, а глаза налиты кровью от стыда и ярости. Кен злобно зыркнул на домочадцев, давая понять, что заговаривать с ним первыми не стоит под страхом смерти. Затем шагнул к небольшому шкафу в прихожей, куда аккуратно повесил пальто и шляпу. «Может, поужинаем?» — сварливо спросил он через плечо. «А может, поговорим?» — в тон ему ответила сестра. Кен медленно развернулся и обвиняюще наставил на нее палец. «Я скажу только одно. Если в тебе осталось хоть капля сестринских чувств, ты уйдешь от ворота завтра же». Ему было трудно начать, но следующие слова дались легче. Кен посмотрел мимо Марго на Дэви, ожесточенно продолжая. «Он еще хуже, чем Брок. Тот, по крайней мере, сам заработал свои деньги. А этот самодовольный, холеный кот, вы бы его послушали, — говорит мне, — исходя из моего опыта. «Да что он такого сделал? Я чуть не расхохотался ему в лицо. У него явная мания величия. Можно подумать, он управлял десятком корпораций». «Он и сейчас управляет», — сообщила Марго. «А ты кто такой, чтобы потешаться над ним?» «Чуть не расхохотался ему в лицо, видите ли? Не смеши меня!» Кен повернулся к сестре, чтобы встретить ее хлесткое презрение всей грудью, так же, как уличный ветер. Он смотрел на Марго, желая возненавидеть ее, думая, что уже ненавидит ее, и, удивляясь собственной глупости от того, что всегда считал сестру недостижимым идеалом женского совершенства. Мысленно он рвал этот образ на куски. Голос, который он всегда любил, теперь звучал для него резко и пронзительно. Фигура, которую он всегда восхищался, оказалась слишком худой. Пока она говорила, он наблюдал за ней с обманчивым безмолвием, которое было вовсе не следствием пристального внимания, а намеренным убийством воображаемого идеала. Слава небесам! Наконец-то он стал от нее свободен. Он не воспринимал ничего из того, что говорит Марго, и когда она закончила, пришлось подождать, пока в голове всплывут обрывки ее фраз, чтобы что-нибудь бросить в ответ. «Какое ты имел право?» Кажется, так она сказала в какой-то момент. «Кто дал тебе разрешение говорить с ним?» «Разрешение?» — повторил он, с трудом выговаривая слова. Он едва мог дышать. «С каких пор мне требуется чье-то разрешение?» «Если кто-то в этой семье собирается обратиться к Дугласу за деньгами, на это требуется мое разрешение, поскольку я та инстанция, которую нужно пройти. Ты, чертов идиот! Из-за того, что ты поперся к нему таким вот образом, вероятно, ты испортил все то, что я с таким трудом выстраивал ради нас». «Да что там ради нас? Ради тебя, кретин!» «Марго!» — предостерегающий голос Дэви раздался над ее плечом. И Кен увидел, как брат встал позади нее. Но Марго продолжала бушевать, выкрикивая с горьким презрением. «Значит, он тебя отказал!» «Что ж, я рада! Ты это заслужил!» Она понимала, что ее слова звучат как пощечины, и с пылким удовлетворением продолжала их повторять. «Ты это серьезно?» тихо произнес Кен, удивляясь, как у нее получается причинять ему боль даже после того, как он выбросил ее из своего сердца. И это несмотря на то, что из всех людей на свете я выбрал обратиться именно к нему. Он даже не понял, чего мне это стоило. Чего он такого не понял? Что тебя нужно гладить по шорстке? Разве он взял что-то твое? Разве он тебе что-то должен? «Марго, заткнись!» Услышал Кен выкрик Дэви сквозь шумный вздох, вырвавшийся из его собственной страдающей груди. «Взгляните-ка, какой тут у нас выискался мистер совершенства, Продолжала сестра, не обращая внимания на Дэви. «Никто не вправе перед ним устоять, все на свете принадлежит ему, а он просто берет и раздает в свое удовольствие. Ты ненавидишь Дуга по единственной причине, потому что я его люблю, вот и все!» Дэви уже стоял к ней вплотную. Он схватил сестру за руку и развернул к себе. «Зачем ты над ним издеваешься?» — резко спросил он. «Тебе это приятно, да?» «Меня это не ранит», — произнес Кен, но его голос стал деревянным. «Отпусти ее». «Не лги мне! Она тебя убивает этим!» Дэви встряхивал Марго за плечи, приблизив к ней лицо, пока говорил, «Нас не волнует, что Волрод нам отказал. Он нам никогда не был нужен. Не нужен сейчас и не будет нужен никогда!» «Он — единственный человек на свете, который действительно вам необходим», — парировала сестра. И я, наверное, понимала это с самого начала. Я от него глаз не могла отвести, будто он тот самый, кого я ждала всю жизнь. Но я знаю его так близко, как никто другой. Его нельзя просить об удолжении. Опасно даже принимать от него подарки. Он должен чувствовать, что сам навязал тебе что-то. «Все, в чем ты нуждался, — это в деньгах» продолжала она, вырвавшись из рук Деви и снова набрасываясь на Кена, поскольку он оставался тем, кого она всегда любила больше всех и всегда будет любить. «Ну, возможно, для меня сперва тоже так было, но теперь ты все испортил, поскольку он решит, что ты пришел с моего разрешения». «Ни разу», — раздельно произнесла она, — «я ничего не попросила у него для себя». «Опять ты о своем разрешении?» Вздохнул Кен. «Разве ты мне хозяйка?» «Да!» Выкрикнула она ему прямо в лицо. «Ты моя собственность, точно так же, как и я твоя! Давай признаем это вслух!» «Идиот! Ты думаешь, я плачу из-за себя?» «Нет, малыш, меня никто не может расстроить!» «Но я знаю, что ты не выносишь, когда над тобой смеются!» Он не смеялся. «Смеялся!» Настаивала она. «Ох, Кен, Кен, почему ты не обратился ко мне?» «Ты больше не хочешь со мной разговаривать?» Он покачал головой, потому что вся ненависть, вся готовность убивать покинули его, и в сердце осталась лишь пустота. «Нет», — сказал он, — «уже нет. Раньше мы понимали друг друга, но теперь нет». «Но это по-прежнему так», — возразила Марго. Она обняла Кена, прижимая его голову к себе. Знакомый запах ее волос окутал его самой древней, самой долгой любовью ибо образ женщины, которую он только что мысленно разорвал на куски, был лишь ее искажением. «Ах, малыш, малыш!» — шептала она. «Ничего не изменилось, только мы теперь взрослые. Дело не в том, что что-то исчезло между нами, просто в нашу жизнь добавились другие люди». «Черт, с два все по-прежнему!» — выпалил он. «По крайней мере, для меня это не так». «Ну а для меня так?» — грустно сказала сестра. Она подняла лицо и поцеловала Кена в губы впервые за много лет, отчего он почувствовал себя мальчиком, первый раз целующимся с девочкой. Он крепко прижал ее к себе, ибо его внезапно захлестнуло осознание, что губы других девушек никогда не казались такими сладкими, как у нее, и ничьи другие руки не обнимали его с такой нежностью. После стольких лет скоротечных романов и не получивших продолжения мимолетных интрижек он теперь понимал, что самые теплые из них лишь отдаленно напоминали об этих объятиях. Несмотря на весь его гнев, облегчение от возвращения к своему родному было таким мучительно сладким, что его грудь затряслась от рыданий. — Ты ведь больше не вернешься к нему, да? — умоляюще всхлипнул он. — Разумеется, вернусь. Она отстранилась, глядя на него с удивлением. — Ох, я-то уж думала, что мы все уладили. — «Только не спрашивай меня, что я думаю по этому поводу», — взмолился он, отворачивая лицо. «Господи, лучше не спрашивай». Марго постаралась произнести как можно мягче. «Тогда я просто скажу тебе, Кен, что именно так все и будет, потому что я этого хочу». Она похлопала его по плечу и прошла на кухню. Через секунду Кен поднял взгляд и увидел, что Дэви смотрит на него с бесконечной печалью и жалостью. И все же в понимающем взгляде брата была какая-то отстраненность, подсказавшая Кену, что Дэви скорее умрет, чем вынесет бремя этого нового, но неизбежного прозрения. 3. За ночь ветер принес дождевые тучи, а затем утих. Утро было морозное, и дорога, бегущая к горизонту под низким свинцовым небом, успела обледенеть. Дуг Волвард подъехал к воротам завода в свое обычное время. Но сегодня для этого ему потребовалась вся сила воли, потому что это место успело опротивить ему окончательно, с тех пор, как он вернулся с восточного побережья. Приземистые заводские постройки вдруг показались такими обшарпанными, такими скучными, недостойными его, что он искренне удивлялся, как мог заинтересоваться ими изначально. И если бы его здесь сейчас увидел кто-нибудь из старых друзей, ему стало бы по-настоящему стыдно. В жизни Дуг довольно рано признался себе, что он человек порыва, и его энтузиазм иссякает быстро, но старался обратить этот недостаток в достоинство, называя себя человеком действия. «Его главная проблема», — сказал он себе, проезжая через ворота, «заключается в том, что он до сих пор не определил момент, когда следует окончательно бросить этот проект. Какая разница, закроется завод навсегда или нет?» Перед кем он притворяется, что его все еще волнует то, что здесь происходит? Акции уже выставлены на рынок, справедливая цена составляет доллар за акцию, но люди предлагают и 30 в ожидании грядущей прибыли, к которой придет компания под его руководством. К черту акционеров! Разве он обязан ради них уморить себя скукой? Почему бы просто не встать и не уйти? Он вышел из автомобиля на покрытую льдом парковку и с откровенным отвращением оглядел пустые машины своих сотрудников. Даже их номерные знаки выглядели чужими, и он заскучал по черно-желтым нью-йоркским. Здесь повсюду была зима. Но Пятая Авеню оставалась в его воображении такой же, какой он видел ее в прошлый раз, ранним вечером солнечного сентябрьского дня. Казалось, сам воздух над головами пестрой толпы искрился загадочным возбуждением. Там возникало чувство, будто он находился в самом эпицентре взрыва веселья и удовольствий, который случится в ближайшие несколько минут. Все, что достаточно было делать, продолжать идти в этом быстром темпе сквозь окружающую изысканность. А где-то впереди уже маячил приз — счастье без обязательств. Либо это, либо, его фантазия охватывала весь континент, ехать по холмам над голливудскими огнями, лежащими так далеко внизу, что вся их крикливая безвкусица смотрится отсюда миллионом ярких звезд, где одно крошечное скопление представляет собой вечеринку, на которую страстно желали бы попасть 50 миллионов отравленных мечтами людей. А он здесь и едет туда, с удовольствием притворяясь перед самим собой, что вовсе не взволнованом мчится с головокружительной скоростью просто потому, что любит быструю езду. Он поежился от выкершемского холода, пробирающего до костей, и быстро взбежал по двум ступенькам заводского офиса, кивнув двум механикам, курившему у входа, презирая их в душе за глупую веру в его притворство, что на работе все равны. В своем кабинете он продолжал удивляться, как он мог когда-то подумать, что переехать сюда под влиянием момента это признак высшей целеустремленности и порядочности. Теперь, в приступе самобичевания, он казался себе сумасшедшим актером, который бегает из театра в театр и расталкивает всех на сцене, чтобы выкрикнуть несколько слов в заполненную лицами темноту за краем рампы, в тщетной надежде, что когда-нибудь он так войдет в роль, что публика расщедрится на аплодисменты. И вот тогда, в этот краткий миг на воображаемой вершине он наконец почувствует себя состоявшимся. Марго ворвалась в кабинет так, будто вышла отсюда всего за минуту до прихода Дуга, и теперь вернулась, чтобы посмотреть, появился ли он наконец. Ну? резко спросил он. «Что там интересного в утренней почте?» Еще два заказа и запрос от Техасского синдиката на постройку самолета дальнего радиуса действия, способного на беспосадочный перелет от Хьюстона до Нома. Они считают, что пора прекратить измерять Америку от побережья до побережья, поскольку так не учитывается Техас. Вот здесь так и написано — черным по белому. «О, Господи!» — вздохнул Дуглас. «Скажи Мэлу, что я хочу его увидеть. Погоди, пока ты не ушла, Марго, скажи мне, что такое происходит с твоим братом, помимо того, что он нуждается в деньгах?» Она очень медленно обернулась. «Мой брат не нуждается в деньгах. Он считает иначе. Ты знаешь, что он приходил сюда вчера вечером?» «Знаю, конечно. Это я просила его прийти и оказать мне тем самым услугу». «Ты просила его?» «Я просила». Дук внимательно посмотрел на нее. «Тогда почему ты -то не обратилась ко мне сама?» «Потому что это чисто деловое предложение. У тебя имелся шанс встать у истоков индустрии, которая скоро будет чрезвычайно огромной. Настолько огромной, что я не знаю никого другого, кто был бы достаточно опытным, чтобы с этим справиться. Я подумала, что ты захочешь воспользоваться этим шансом». Он обрисовал ситуацию несколько не так. Но все сводится именно к этому. «Послушай, это просто визит отчаявшегося мальчишки. Неужели ты считаешь, что в свои годы я не научился чувствовать запах пустого кармана? Это не мои проблемы, что ты там почувствовал?» «Марго, ты лжешь», — сказал Дуг. «Этот парень даже не разговаривал с тобой, прежде чем сунуться ко мне. Это была целиком его собственная идея. А я говорю, что моя». Он с досадой рассмеялся. «Черт побери». «Ну ладно, я не буду вдаваться в подробности». «Не вдавайся». «Ты злишься?» «Разумеется, нет». «Разумеется, нет», — передразнил ее дуг. «Да черта с два ты не злишься». «Вот скажи мне, в чем секрет вашей семьи? Что заставляет вас держаться вместе? Почему, если один из вас считает, что потерял лицо, остальные готовы явиться на войну? Кем вы себя возомнили? Капулетти или Медичи?» «Я пойду позову Мэлла» произнесла она, шагнув к двери. «Да черт с ним, с Мелом!» сказал Дуг, преграждая ей путь. «Сядь, Марго, я хочу с тобой поговорить. Ты знаешь, сколько времени прошло с тех пор, как мы в последний раз спали вместе?» «Я не считала». «Разумеется, ты считала. Так же, как и я. Ты прекрасно помнишь прошлый раз и все предыдущие разы. Так же, как и я. И скажи мне, как ты справлялась с собой все это время?» «Никак». Ну. Мне это дается не настолько легко. Ты слегка спятила со своей нелепой гордостью. Ты скорее умрешь, чем попросишь меня о чем-нибудь. И все равно твой брат врывается и просит подачку. Ну и что ты этим доказала?» «Я передумала насчет Кена», — заявила Марго. «Он приходил не по моей просьбе». «Не по твоей?» «Нет, он вообще не приходил». «И мне это все приснилось?» «Тебе все приснилось». «Закрепим урок, Дук, не унималась она. «Кен был здесь?» «Нет. Кажется, нет. Какие-то провалы в памяти». «Не смейся. Это не смешно. Я или кто-нибудь из моей семьи когда-нибудь просил у тебя денег? Или хотя бы просто услуги?» «Нет», — сказал он. «Никто. Никогда». «Это правильный ответ. Никто». «Тебе все еще нужен Мел?» Черту, у Мела. Мне нужна ты». — сказал он и внезапно разразился смехом, который все это время старался сдерживать. «Ох, прости, детка, сядь, я смеюсь не над тобой, я просто...» Ее разъяренные глаза наполнились слезами. Но затем абсурдность ситуации дошла до нее, и она тоже расхохоталась. Дуг обнял ее за плечи, и они нежно прижались друг к другу. Без страсти, ибо в этот миг понимали друг друга чисто по-товарищески. Он лгал ей или считал, что лгал, когда говорил, что ни одна другая женщина не возбуждала его так сильно, как она. Первый период ненасытной страсти, когда от свидания до свидания он не мог думать ни о чем, кроме нее, давно прошел. За последние месяцы бывали долгие промежутки, когда он полностью забывал о ней, даже когда она находилась рядом. Но теперь, вновь прикасаясь к ней, он гладил спину той особой, легкой лаской, которая, как он знал, ей нравилась и у него появилось чувство возвращения в рай, о тепле которого он временно забыл. «Тебе ведь приятно?» — спросил он. «Это волшебно», — вздохнула она. «Разве не глупо, что ты от этого отказываешься?» «Разве не глупо, что ты больше этого не хочешь?» «Кто сказал, что я этого не хочу?» «Неужели мы должны начинать все сначала?» «Давай начнем все сначала», — предложил он. «Давай уедем отсюда». Я больше никогда в жизни не хочу видеть это место. Ты говорила, что никогда не была в Калифорнии. Поехали, сегодня же вечером. Сядем в машину и просто поедем на запад. Я покажу тебе все. Проведу тебя на самые безумные вечеринки, о которых ты только мечтала. Поедем прямо так, а по дороге будем покупать все, что нам захочется. Через каждые 500 миль мы будем совершенно другими людьми. Давай, детка, соглашайся, я здесь задыхаюсь. А что будет с заводом? «Какая разница? Я купил его для Мэлла. Пора ему взять борозды правления в свои руки. Все, что мне важно забрать отсюда, это ты, Карл». «Карл? Баннерман?» «Этот человек — гений в умении определять, что нужно публике. По крайней мере, в нем есть нечто, что мне пригодится, когда я начну новый проект. Я пока не знаю, чем хочу заняться. Кино, политика. Все, что мне необходимо прямо сейчас, — сказал он с глубокой убежденностью, — это двигаться дальше». «Ну, что скажешь?» «Как я поеду? Кем я при тебе буду?» «Кем пожелаешь? Медсестрой? Компаньонкой по чтению? Переодетой графиней?» «Скажи, кем хочешь быть, и я куплю тебе нужный костюм?» Его энтузиазм выглядел совершенно мальчишеским, и Марго не смогла сдержать улыбку. Она еще никогда не видела его таким юным, таким простодушно-жизнерадостным. Прошло какое-то мгновение прежде чем она поняла, что он сбрасывает последние полтора года своей жизни, будто все это время, усилия, стремления людей, которые с ним работали, были просто промокшей одеждой, которую тело больше не может терпеть. А этот безумный энтузиазм по отношению к Баннерману то же самое, что он когда-то испытывал к Мэлу Торну. И его предложение ей, казалось бы, сделанное от широты души, тоже имеет свои границы. «Ибо если бы она вдруг выпалила, позволь мне стать твоей женой», радость на его лице потухла бы, сменившись завесой сдержанности и расчета. Но одно она понимала совершенно ясно. «Здесь для него все закончено. Он никогда больше сюда не вернется. И спустя какое-то время от компании «Волрат Aviation останутся лишь пустые корпуса». «Я поеду с тобой», — сказала она наконец, — «но поеду в своей обычной роли». И на прежних условиях. Он рассмеялся. «Ну уж нет, детка, больше этот номер не пройдет. Это единственный возможный вариант. То есть этот твой безумный зарок остается в силе. Но ты никогда не сопровождала меня в поездках в качестве официальной помощницы?» «Ничего, как-нибудь справлюсь. Я была твоей секретаршей довольно долго». «Я рискну», — сказал Дуг но часть его хорошего настроения куда-то испарилась. И он поклялся себе, что если Марго еще хоть раз попытается ему перечить, он с ней расстанется. Он решил, что все равно бросит ее, когда доберется туда. А прямо сейчас был рад, что рядом будет кто-то, с кем можно играть, а не бояться. Он чувствовал, что Марго слишком глубоко проникла в его жизнь, и если он позволит ей пересечь некую красную линию, то больше не будет прежним. Он не вполне понимал, в кого превратиться, Но Уолрот никогда не доверял незнакомцам, даже тому, который скрывается внутри него. 4. Когда Мэлори въехали в новый коттедж на Честер-авеню, они были слишком заняты, чтобы как следует отпраздновать исполнение своей давней-давней мечты. Временами каждый из них в минуту уединения вспоминал о детской тоске по собственному дому и удивлялся, от чего это достижение которая, казалась троим сиротом первым шагом на пути к счастью, теперь воспринимается как что-то незначительное. Дэви говорил себе, «Это просто потому, что с ними одновременно происходит слишком много всего другого, а рано или поздно они сядут все вместе и отметят новоселье». Эта возможность, однако, так и не выпала, и Дэви понял, что она не представится никогда в тот вечер, когда Марго вошла с сияющими глазами и объявила, что она лишь соберет вещи для поездки в Калифорнию. «Ты хочешь сказать, что Волред ждет тебя снаружи?» спросил Кен, побледнев. «Да. Мы стартуем, как только я буду готова». «Как долго тебя не будет?» Она пожала плечами. «Я не знаю». «Но ты ведь вернешься, правда?» допытывался Кен. «Ну, разумеется», ответила Маргон, но тут ее глаза тревожно метнулись в сторону. Будто она сама только что начала понимать, что происходит. Дэви видел, что она испугалась, так же, как испугался он сам, от предчувствия, что ее отъезд — лишь предзнаменование каких-то более глубоких, трагических перемен, смысл которых пока не ясен. «Я вернусь всего через несколько недель, не больше», — поспешно добавила она. «Все мои расходы компенсируются, поэтому я смогу отсылать вам 50 долларов каждую неделю». «Спасибо» произнес Кен с сухим сарказмом. «Они нам пригодятся». Она бросила на него обиженный взгляд, а затем поспешила вверх по лестнице. Братья слышали ее шаги наверху, и через несколько минут она сбежала вниз, с каблуками, с маленьким чемоданом, который был таким легким, что болтался в руке, как сумочка. Сперва Марго подошла к Дэви, и они крепко обнялись. «Пока, сестренка», — хрипло сказал Дэви. «Желаю хорошо провести время». «Я вернусь!» — горячо заверила она. «Ты же знаешь, что я не могу поступить иначе!» Затем Марго повернулась к Кену, который продолжал стоять возле своего стула. «Неужели ты так и не поцелуешь меня?» — спросила она. Его лицо стало еще бледнее. Он вспоминал вчерашний поцелуй всю ночь, а она, выходит, совсем о нем забыла. «Братья и сестры не целуются», — сказал он, «если они уже взрослые. Они просто пожимают друг другу руки». Но он не протянул ей руку. Кен! И не забывай писать. И, конечно, прилагать деньги. Она не ответила, а просто молча направилась к двери, ступая так, будто этот невесомый чемодан слишком тяжел для нее. У порога она на мгновение остановилась, оглянувшись на них в безнадежной попытке объяснить свой поступок. Непростительный, но вполне человеческий. Затем быстро выскочила в темноту. Через несколько секунд Дэви и Кен поняли, что бесшумная машина умчалась. Кен глубоко вздохнул. «Ну и к черту все это!» — сказал он. «Пусть катится. Когда мы отсюда съедем?» «Съедем?» «Какой смысл оставаться? Она никогда не вернется. Она говорит нам не то, что у нее на уме. Так продолжается уже давно. Она даже забыла, как вечно рассказывала нам задолго до нашего побега с фермы» что у нас когда-нибудь появится собственное жилье, дом с комнатами и настоящей мебелью. И даже с занавесками, всегда добавляла она. Помнишь, как она об этом говорила? Помню. И даже когда мы с тобой начали говорить о других вещах, более важных, она всегда продолжала мечтать о доме. И я ей верил. Для меня это имело особое значение, как ориентир, на который нужно обращать внимание, когда отправляешься куда-то в новое место. Нам будто предстояло путешествие по волшебной дороге, пока мы не придем к дому, сияющему, большому и красивому. А сразу за следующим поворотом этой дороги будут другие вещи из нашей мечты, вроде открытых сундуков с сокровищами, только и ждущих нашего появления. Что ж, Дэви, мы где-то свернули не туда, потому что этот дом не тот, о котором мы привыкли говорить. И того чудесного поворота с сокровищами, похоже, тоже не предвидится. Так давай же возвратимся в сарай, где нам самое место. И больше не переедем из этого сарая никуда, разве что во французский замок. «Или в приют для нищих», — сказал Дэви. «Или в приют для нищих. Давай, собирайся». В мастерской Дэви бросил сумку со своими пожитками на стол и без того заваленной бумагами. Но взглядом уже искал многоярусные полки с аппаратурой, как и всегда, когда сюда приходил. Стойки с выдвижными ящиками были высотой в 6 футов, и каждый ящик наполняли радиолампа, трансформаторы, катушки, конденсаторы и резисторы. Здесь не нашлось бы ни одной детали, которую он хотя бы раз не коснулся или не задумался над тем, куда ее приспособить. Он положил ладонь на округлую стеклянную колбу, передающую трубку, и пробежал пальцами по ее гладкой поверхности. Сквозь стеклянную оболочку он видел внутри нагромождение металлических колец и сеток обработанных и смонтированных с такой искусной и теперь бесплодной тщательностью. Он любил эту трубку, любил к ней прикасаться, смотреть на нее и помнил все связанные с ней надежды. Совсем недавно, считанные дни назад, когда первое изображение было успешно передано, эта трубка еще казалась совершенством. Но теперь, когда все недостатки выявили, никакие сентиментальные воспоминания не могли спасти ее от приговора. Когда Дэви убрал руку, сложный мир маленького островка внутри стал не более чем мусором, который предстоит выбросить утром. «Кен», — тихо произнес он, — «раз уж мы вернулись туда, откуда начинали, то давай повторим весь путь заново с самого начала». Он отошел в сторону, но когда через несколько секунд поднял глаза, то увидел, что Кен стоит на его прежнем месте и тоже поглаживает трубку. «Давай возьмем себя в руки», — сказал Дэви. «Что ты там делаешь?» «Думаю», — уныло откликнулся Кен. «Просто думаю». Дэви на мгновение застыл в нерешительности, а затем принялся наводить порядок в инструментах. Он больше не пытался заговорить с Кеном. За последние несколько дней на брата обрушилось достаточное количество неудач. Дэви казалось, что они с Кеном начали отступление, которое грозит затянуться до бесконечности, поскольку уже на следующее утро им позвонил Чарли Стюарт. «Вам, ребята, лучше подскочить сюда побыстрее», — сказал адвокат. «Плохие новости. Ваша заявка на патент отклонена». «Отклонена?» — тупо повторил Дэви. «Как такое могло случиться?» «Вам лучше знать. Вы в курсе, что я не разбираюсь во всех этих технических вопросах. Но, на мой неискушенный взгляд, похоже, вы оказались вовсе не новаторами. Вам с Кеном лучше почитать, что пишут из патентного бюро». Пока их автомобиль с грохотом мчался по мощенной улице, лицо Кена морщилось не только от порывов ветра, пробивавшегося через боковые занавески. Время от времени он яростно бормотал. Если они решили, что... Но его расплывчатые угрозы были бессмысленны, и Дэви понимал, что злостью Кен просто пытается скрыть свое испуганное недоумение. Но Дэви ощущал присутствие Кена лишь краем сознания. Только сейчас он понял что все это время его поддерживала тайная внутренняя уверенность, что он обладает волшебной творческой силой, и поэтому его никогда особенно не волновало, если какой-нибудь мужчина задевал его внешнее самолюбие или какая-нибудь девушка пыталась разбить ему сердце. Нортон воллес был прав, когда говорил об инстинкте созидания. Однако Кен продолжал бушевать. «А мы еще собирались стать парнями с большими деньгами!» «К вечеру это будет известно всему городу, в каждом гараже, парикмахерской, бакалейной лавке и даже в мужском туалете университетского клуба на холме. Представляешь, как люди будут смеяться над нами!» «Люди?» — задумчиво повторил Дэви. «Кого волнует, что они говорят? Важна только наша идея. Если она действительно никуда не годится или даже не оригинальна, тогда в каком мы положении? Мне всегда казалось, что я ношу в сердце какой-то бриллиант. Что бы кто ни говорил и ни делал, этот волшебный бриллиант продолжал излучать идеи и делал меня уникальным среди всех остальных людей в мире. А теперь я сомневаюсь, действительно ли у нас есть талант, как мы всегда считали. Или же мы просто двое невежественных мальчишек, вечно выдумывающих дурацкие идеи вроде поворота земной оси. Кен тревожно взглянул на него. Мне и в голову не приходило сомневаться в этом Дэви. С нами все в порядке. Мы должны добиться успеха. «Слушай», — воскликнул он с беспомощным испугом, «почему мы с тобой всегда даже беспокоимся о разном?» 5. Если бы Чарли Стюарт был более опытен в патентных делах, он бы не обрисовал ситуацию в таких мрачных красках. Когда Дэви прочитал официальный ответ патентного ведомства, то увидел, что отказ не окончательный. Возражения заключались в том, что в заявке Мэллори описывается не полностью оригинальное устройство, поскольку на многие его составные части уже существуют отдельные патенты, которые перечислены ниже. Однако у Мэлори есть шестимесячный срок, чтобы ответить на возражения экспертов по пунктам и таким образом подтвердить степень оригинальности, на которую они претендуют в своем изобретении. Несмотря на то, что их юридические позиции были далеко не безнадежными, С технологической точки зрения они оставались в невыгодном положении, поскольку все приведенные патенты убедительно демонстрировали, что и другие лаборатории, помимо их собственной, работают в том же самом направлении. Требовалось позаимствовать в университетской библиотеке несколько свежих номеров патентного вестника. Несколько дней подряд Кен и Дэви продирались сквозь юридическую терминологию к скрытой под ней технической информации. Каждый день сразу после завтрака они ехали в офис Стюарта и корпели над толстыми брошюрами, напряженные и настороженные, поскольку каждое слово было потенциальной ловушкой. Пока они не изучили каждую фразу каждого из процитированных патентов, они не могли знать, имеется ли у них позиция для защиты. Все эти дни Дэви даже не думал о Вике. Но однажды утром, когда он уже собирался уходить из сарая, ее телефонный звонок наконец застал его там. В голосе Вики звучала тревога. «Мы работали в офисе Стюарта», — сказал он. «И с этого момента не пытайся дозвониться к нам домой. Мы там больше не живем. Мы вернулись сюда, в сарай». В ее молчании чувствовалось потрясение, но Дэви был слишком измотан, чтобы долго объяснять. «Я тебе все расскажу, когда увижусь с тобой завтра». «Ты работаешь сегодня вечером?» «Да, я буду у Стюарта». «Можно я зайду к тебе туда с кофе и бутербродами?» «Я обещаю тебя не беспокоить». В гулкой вечерней тишине делового района собственные шаги казались вики неестественно громкими, когда она поднималась по деревянной лестнице в адвокатскую контору. Внутри в глаза ей ударил яркий свет голой электрической лампочки, висящей под потолком. Дэви в одиночестве сидел за столом, заваленным записями и чертежами. «Гостей принимаешь?» — спросила Вики. Она принесла с собой два больших пакета из вощенной бумаги. «Конечно», — сказал Дэви. Он слегка улыбнулся и распрямился за столом. Стюарт ушел еще в 6, а Кен совсем недавно. А я все сижу здесь и думаю, действительно ли нашел способ выпутаться из этой передряги? Или просто голова от голода идет кругом? Что у тебя там? Вики поставила на стол термос с кофе и развернула бутерброды. «Когда ты ел в последний раз?» Спросила она, глядя, как он на них накинулся. «Примерно в обеденное время. Часов одиннадцать назад. Неудивительно, что я умираю с голоду». Под его глазами от усталости пролегли темные круги. «Очень рад тебя видеть». «Ты все еще не рассказал мне, что произошло». Он пожал плечами, будто подобрать правильные слова было слишком трудно. Две недели назад Брок поставил нас перед выбором. Либо он продает на сторону свою долю в деле, либо мы переключаемся на другой проект. Средства к нам больше не поступают. Это случилось еще две недели назад? Ты не говорил об этом ни слова. Я не думал, что он исполнит свои угрозы. А кроме того, нам и без этого было о чем поговорить. Ох, Дэви, из-за тебя я чувствую себя дурой. Потому что я тебе не сказал. Я хотел тихо произнес он. «У меня всегда на готове миллион слов, чтобы сказать, но стоит мне к тебе прикоснуться, как они все вылетают из головы. В эти минуты весь мир вокруг может разваливаться на куски, и все равно я не замечу». Вики молчала, но ее лицо было встревоженным, даже виноватым. «Ты ведь знаешь насчет Марго?» спросил он. «Я знаю, что она уехала, но проблема не в этом, верно?» «Нет», признал он. «Я этого ожидал». Но для Кена это как гром среди ясного неба. Сейчас он ходит, будто пыльным мешком по голове ударенный. От него теперь толку не больше, чем от меня прежде. «Из-за меня?» «Разве ты виновата в том, что я люблю тебя?» Мягко усмехнулся он. «Нет, ты тут ни при чем. Несколько дней назад мы узнали, что наша патентная заявка отклонена. По крайней мере, пока. Взгляни на дату принятия решения. Десять дней назад». «Где мы с тобой были 10 дней назад? На танцах или на утесах? Какая разница? Какой-то человек в Вашингтоне посмотрел на эту бумагу и покачал головой. Отказать! Мы никак не могли повлиять на это». «И все же ты винишь меня», — тихо сказала она. «В глубине души ты говоришь, если бы не она». «Не глупи», — откликнулся он. «Что мы могли сделать?» «Ты просто так говоришь» но чувствуешь совсем другое. Мы с тобой почти не разговариваем друг с другом. На самом деле между нами нет ничего, кроме того, что ты умеешь возбудить меня так, что я даже не думала, что такое вообще возможно». Она беспомощно покачала головой. «Если бы я услышала, что какая-то другая девушка вытворяет то, что делаю я, или говорит то, что я говорю тебе, то не знаю, что бы я о ней подумала». «Но именно это я и люблю в тебе», — торопливо сказал он. «Ты имеешь в виду не любовь», — печально сказала она со знанием дела. «Ты имеешь в виду, что тебя это заводит». «Я имею в виду любовь». Она покачала головой. «На самом деле мы даже не начинали влюбляться друг в друга. Мы просто сошли с ума от страсти, но теперь это позади. И ты тоже это понимаешь. Ты знал это, когда я вошла». «Боже мой, Вики, и это после всего, что я пережил!» «Дэви, я сейчас не об этом». Большой взрыв позади, и эхо затихает. Либо мы позволим ему утихнуть совсем, либо мы готовы влюбиться по-настоящему. «Мне кажется, что я люблю тебя, Дэви», — просто сказала она. «Это совсем не такое чувство, как раньше». Она кинула на него испытующий взгляд, а затем сказала. «Но ты не чувствуешь то же самое». «Но я чувствую, Вики». «Нет», — мягко возразила она. «Ты просто так говоришь, потому что не хочешь делать мне больно. Но так не может продолжаться вечно. Это несерьезно». «Вики!» — в отчаянии воскликнул он. «Я не знаю, что тебе на это сказать». «Тогда ничего не говори». Он прятал глаза. «Я не могу это выразить. Я буду чувствовать себя дураком. Даже ничтожеством». Она молчала, ожидая. «Это все из-за Кена». Дэви говорил очень тихо и не мог на нее смотреть. «С тех пор, как ты вернулась, я боялся, что у вас все закрутится заново. Вечерами, когда я с тобой не встречаюсь, а его нет дома, я еле сдерживаюсь, чтобы не прыгнуть в машину и не поехать вас разыскивать по округе. Я уверен, что где-нибудь встречу вас вдвоем. Миллион раз я хотел поговорить с тобой о работе, обо всем, но всегда знал, что как только я это сделаю, я пропал» потому что такие разговоры кажутся мне чем-то гораздо более сокровенным, нежели все, что было между нами до сих пор. Ну вот, ты этого добилась. Дэви, если я что-то скажу по этому поводу, ты мне поверишь? Я не могу поверить, что у тебя не осталось к нему никаких чувств», упрямо настаивал он. «Ты можешь не считать себя той же самой девушкой, которая его любила, но я чертовски хорошо тебя знаю. Я все время находился рядом, Вики». «Да, и не надо так на меня смотреть. Я присутствовал рядом с вами, и все это время так любил тебя, что мне было невыносимо тебя видеть. Так что не пытайся учить меня, каково это — быть влюбленным, или как это отличается от страсти. Это единственное, в чем я настоящий эксперт». Какое-то время она молчала, но боль в ее глазах исчезла. Даже нежность теперь исчезла. У него мелькнуло воспоминание о ее неприступности, с которой она сошла с поезда, вернувшись из Филадельфии. И она снова стала для него той девушкой, к которой ему никогда не прикоснуться. «Я никогда не говорила, что у меня не осталось никаких чувств к Кену», — тихо сказала она. «В конце концов, он первый человек, которого я когда-либо знала настолько близко. Вряд ли я за всю жизнь встречу много людей, которых буду знать так же хорошо». И поэтому Кен всегда сможет говорить со мной так, как другие мужчины не осмелятся. И в глубине души я буду знать, что у него есть на это право. Но из всего этого не следует, что я люблю его так, как когда-то». «Как мне это доказать?» – беспомощно спросила она. «Ну, хочешь, запри меня с ним в одной комнате?» «Не говори глупостей». «Это ты не говори глупостей», – парировала она. «Либо ты веришь мне, либо нет. Ты всегда любил говорить с Кеном о том, в каких случаях риск того стоит. Ну так вот, в моем случае тебе придется решить, стоит ли рискнуть и поверить. Он мрачно посмотрел на нее и отвернулся. В твоем случае я почти не рискую. Спасибо. Я не это имел в виду. Он говорил тихо и задумчиво. Прежде чем ты пришла, я ломал голову, как доказать патентному ведомству, что наша работа оригинальна. И мы все еще можем получить на нее патент, если я прав. Но еще более важно, что подвернулся подходящий момент. Сейчас, сегодня вечером, чтобы избавиться от Брока, прежде чем Стюарт узнает, что мы намерены подать повторную заявку. А избавиться от Брока — это значит рискнуть по-крупному, и действовать надо быстро. Мне кажется, есть некая связь между этим и тем, о чем мы с тобой только что говорили. «Какая?» «Я не знаю», — сказал он. «Просто я по-другому относился к тому, что казалось невозможным риском, пока ты не пришла. Он протянул ей руку. «Значит, ты мне веришь?» спросила она. «Ах, Дэви, прошу, поверь!» «Да», — тихо произнес он. И когда она погладила его по лицу, закрыл глаза, прижимаясь к груди. «Думаю, да». Шесть. Когда Дэви вернулся в сарай в начале первого ночи, Он удивился, обнаружив, что Кен не спит и дожидается его в кабинете. Кен вскочил ему навстречу. «Где тебя носит?» — нетерпеливо спросил старший брат. «Я куда только не звонил, пытаясь тебя найти. Мне кажется, я нашел способ опротестовать отказ». «Ты звонил Стюарту?» — резко произнес Дэви. «Я звонил в его контору, но тебя там не было. Я имел в виду ему домой». «Ну да, что?» «Ты разговаривал с ним?» Я только спросил, не у него ли ты. Но ты же не говорил, надеюсь, что нашел выход? Нет, растерянно произнес Кен. Я хотел сказать, но подумал, что сперва посоветуюсь с тобой. У меня тоже есть идея, но давай сначала послушаем твою. Ну, наши аргументы должны заключаться в том, что сам принцип электронного сканирования вовсе не оригинальное изобретение того парня из Гаус, на которого они ссылаются а является общественным достоянием с тех пор, как истек срок действия российского патента. Я подошел к этому с другой стороны. Я хочу упирать на то, что главное не само сканирование, а что именно сканировать. Тогда это практически тот же подход, довольно сказал Кен. Тот парень нейтрализует поверхностный заряд, а мы нейтрализуем пространственный заряд. Мы сканируем потенциальное поле, а он работает с силовым полем. Как думаешь, получится убедить экспертов в принципиальном отличии? Мы просто будем настаивать на своем. Но, честно говоря, между нашими системами есть гораздо более важное отличие. За тем парнем стоит вестинг Гаус, а за нами никто. У нас есть Брок на худой конец. У нас больше нет Брока. Мы откупились от него полчаса назад. Вот где я был, когда ты не мог меня разыскать. Мы что? Мы от него избавились. «Ты же этого хотел, не правда ли?» «Боже мой!» — в смятении пробормотал Кен. «Но отказ патентного бюро все изменил. Мы не в том положении, чтобы горячиться. А что насчет авиационных радиостанций?» «Это тоже отменяется». «Господи Иисусе!» — беспомощно вздохнул Кен. «Что ты натворил? Даже в самом лучшем случае, допустим, наши доводы перевесят мнение экспертов, нас ожидают долгие патентные споры. «Откуда мы достанем на это деньги?» «Разумеется, не от Брока. Ни при каких условиях. Ты ведь не думаешь, что он позволил бы нам брать деньги с нового радиобизнеса и вкладывать в то, что он считает бездонной ямой?» «Можно было бы прописать это как одно из условий нашего нового договора?» Дэви покачал головой. «Он бы все равно никогда его не выполнил. И нам пришлось бы бодаться с Броком, как с компаньоном, еще похлеще, чем с Вестингаузом. Я уже думал обо всем этом. Как только я увидел, что есть выход, то решил рискнуть. Я позвонил Броку домой и спросил, могу ли с ним повидаться. Он вышел ко мне в старом банном халате. Я сказал, что мы понимаем, как он разочарован нашим проектом, и что отказ патентного бюро, вероятно, был для него последней каплей. Он не стал этого отрицать. Тогда я сказал, что нам очень совестно из-за всего этого. А поскольку мы собираемся продолжать бизнес в этом городе, то хотели бы помочь ему уменьшить убытки. Я предложил выкупить его акции по 10 центов за доллар, и он сразу же согласился. Он опять считает нас славными ребятами. И мы теперь снова сами себе хозяева. 10 центов за доллар? Он вложил 50 тысяч, а это значит, что мы должны ему 5. И нам еще нужно что-то есть и продвигать патент. А у нас нет ни цента. Ох уж эти твои продуманные риски. И кто кого перехитрил, черт возьми? Никто никого. Допустим, я бы не пошел на это. И что было бы тогда? Мы все равно никогда больше не получили бы от Брока денег. А он висел бы у нас ермом нашей всю оставшуюся жизнь, как только мы начали бы получать прибыль. Для нас эта сделка удачна, поскольку мы вернули себе все акции и уверены, что все равно добьемся успеха. А он считает, что ему повезло вернуть 5000 потому что он также уверен, что мы никогда ничего не добьемся. Даже из-за одного этого неверия в нас, мы не можем оставлять его в компаньонах. Черт побери, он вложил эти деньги на свой страх и риск. Мы работали честно и старались как могли. Он не получил удовольствия от нашего сотрудничества, но так и мы не в восторге. Ну хорошо. Теперь, когда мы сами по себе, что мы имеем? Где мы возьмем деньги, чтобы расплатиться с ним? «На что мы будем покупать еду?» «Это я тоже обдумал. Нам придется снова открыть автомастерскую, Кен. Мы будем латать камеры, менять масло. Прежняя грязная работа. А по ночам мы в свободное время будем трудиться над нашим проектом, как и раньше. Марго говорила, что будет присылать нам 50 долларов каждую неделю. Мы будем отдавать их Броку». Вот так я и провел этот вечер. Кен долго смотрел на него, покачивая головой. «Ты полностью рехнулся, Дэви!» «Но теперь деваться некуда. Придется тебя поддерживать». И все же я надеюсь, что к завтрашнему утру Брок передумает. «Нет, каков красавец!» — вырвалось у него. «Ты только что погубил нас, и спокойно сидишь здесь, словно царь зверей. Что было в тех бутербродах, которыми накормила тебя Вики? Львиное сердце?» Дэви усмехнулся, но в глазах его была смесь торжества и жалости, поскольку на языке вертелась правда. «Она скормила мне твое сердце, Кен». В ту ночь Дэви спал беспокойно. Ему чудилось, что он бежит куда-то по темному туннелю, подгоняемый неясными обязательствами. И эта спешка преследовала его до самого утра и после пробуждения превратилась в непреодолимую жажду кипучей деятельности. Он был полон идей как по возрождению гаражного бизнеса, так и по дальнейшей работе над изобретением. Он поторапливал Кена во время завтрака, поскольку желание побыстрее начать все сначала было слишком тяжким временем чтобы нести его в одиночку. Они приехали в банк на встречу с Броком еще до того, как туда подтянулись первые утренние клиенты. «Мы хотели бы как можно скорее заключить наше соглашение, мистер Брок», сказал Дэви, пока никто не передумал. Брок молчал и негромко барабанил пальцами по стеклянной столешнице. Дэви с бесстрастным лицом наблюдал за ним, тщательно скрывая собственную нервозность. Он догадывался, что Брока терзают сомнения. Такое внезапное предложение казалось ему подозрительным, и в то же время Стюарт явно заверил его лично, что не стоит питать напрасных надежд на патентную заявку. Скорее всего, Брок позвонил адвокату сразу же, как попрощался с Дэви вчера вечером. — Как вы намерены выплачивать деньги? — спросил, наконец, Брок. — Мы будем вносить их частями по 50 долларов в неделю в течение двух лет, — сказал Дэви. — Мы снова откроем гараж, а наша сестра станет нам помогать. «Видите ли, мы с Кеном не собираемся опускать руки. Мы продолжим трудиться над проектом». «Вы все еще считаете, что эту штуку можно заставить работать?» Брок снова погрузился в сомнение. «Мы так думаем, при условии, что у нас будет время и средства для работы». «Средства?» Брок опять забарабанил по столу а затем, укрепившись в своем первоначальном решении, покачал головой. «Нет», — сказал он. С той скоростью, с которой вы продвигаетесь, вам потребуется весь монетный двор Соединенных Штатов. Я согласен на то, чтобы вы выкупили акции. Я попрошу Чарли Стюарта оформить необходимые бумаги. Надо сказать, ребята, тем самым вы восстановите свою репутацию в городе. Люди изменят о вас мнение, когда об этом услышат». «А какое у них мнение сейчас?» — быстро спросил Кен. «Ну, сами понимаете, поговаривают. Несправедливо, конечно» то вы просто тянули время, найдя себе дойную корову». Он произнес это небрежно объективным тоном, будто пытаясь намекнуть на справедливость этих несправедливых сплетен. В конце концов, никто ведь так и не увидел работающего образца. «Но от кого пошли все эти разговоры?» — не унимался Кен. «Не забывайте, мистер Брок, мы не просили вашей поддержки. Именно вы первым предложили». Брок вскинул ладонь. «Я не знаю, кто их начал». В таких городах, как наш, слухами земля полнится. Вообще-то и на вашей стороне тоже много людей. Теперь они скажут, что я злой, жадный старикан, выжимающий из вас последние соки. Они все равно так скажут, хотя деньги, которые вам предстоит вернуть, сущие пустяки по сравнению с тем, сколько вложено. Не думайте, что мне будет легко объяснить это моим коллегам». Он говорил так, будто братья были слишком наивны чтобы понять, что Терстен просто отнес свою долю к дополнительным расходам на ту отчаянную вечеринку. Если хотите знать, единственная причина, по которой я соглашаюсь на это — дать вам возможность восстановить свое доброе имя перед всеми. «И мне пришлось все это выслушивать!» — в гневе воскликнул Кен, когда они вышли от Брока. От злости он шагал очень быстро. «Что ж, мы заставим эту штуку работать, даже если она нас в итоге прикончит. Сейчас же идем к Стюарту и начинаем составлять ответ в патентное бюро». «Мы на пушечный выстрел не приблизимся к Чарли Стюарту, пока наше соглашение о разводе с Броком не будет составлено, подписано, скреплено печатью и передано обеим сторонам», — сказал Дэвид. «А пока засядем в сарай на день-другой и займемся своими делами. Так что убери с лица это возбужденное выражение и слегка поникни». Для всех окружающих мы, мистер-неудачник и его брат. В сарае у них нашлось единственное дело — ждать. Их злой оптимизм начал ослабевать. Кен молча стоял у окна, сжимая и разжимая кулаки. В каком-то ожесточенном мысленном споре. Дэви ходил вдоль рядов аппаратуры. Стоило ему оглядеться вокруг, как в памяти всплыли все отдельные периоды работы за последние годы. Каждый этап сам по себе был великолепным успехом благодаря их упорству, интуиции и творческому подходу. Провалом считался лишь общий итог. Пока. Дэви прошел обратно в кабинет. «Мы допустили ошибку, подав заявку только на один патент», — сказал он Кену. «У нас как минимум штук 20 отдельных оригинальных изобретений, которые мы придумали по ходу дела как нечто обыденное, и для каждого из них найдется дюжина применений, помимо того, как их использовали мы». «Нам нужно письменно изложить суть каждого. Пока мы разбираемся с акциями, давай пересчитаем все наши прочие активы. И давай сделаем это прежде, чем погрязнем в заботах о гараже». «Этот гараж мне уже поперек горло, сказал Кен. Повернувшись, он беспомощно всплеснул руками. «Звучит все прекрасно и героически, но это безумие. Пока мы учились, другое дело. Но теперь сшибать на этом какие-то медики просто смешно». Нам придется привлечь стерта к юридическому разбирательству по поводу основного патента, а он не согласится работать бесплатно. Ты хочешь попытаться получить еще 20 патентов? Это обойдется еще дороже. Вдобавок к этому, нам нужно закупать новое оборудование, чтобы продолжить проект. И что ты предлагаешь?» Глаза Кена хитро сверкнули, и он усмехнулся. «Слушай, ты самостоятельно пошел к Броку и заключил с ним сделку». Теперь моя очередь кое-что сделать самостоятельно. Он поднял телефонную трубку и набрал номер. Мистера Торно, пожалуйста. Мэл, это Кен. Есть какие-то вести от этого сукиного сына, твоего босса? Нравится ему смотреть, как его акции резко падают? Черт побери, акционера должно быть рады, что он сбежал. Я звоню тебе, чтобы потолковать о деле, приятель. Сколько самолетов у тебя сейчас в процессе строительства? Все заказы не могут отменить только из-за того, что этот псих бросил тебя. У меня есть идея, которая может тебе помочь. Поинтересуйся у своих нервных клиентов, не хотят ли они установить себе в самолеты двустороннее радио. Той же первоклассной сборки, что и на «Соколе». Да, и если заказ будет достаточно большим, мы сделаем тебе скидку». «Если Брок об этом узнает?» — в гневе начал Дэви. «И не отправляйте запросы, кроме как по почте», — сказал Кен, не глядя на брата. А еще лучше, я прямо сейчас подъеду, и мы все обсудим. Теперь у нас тут новое обстоятельство. И возьми себя в руки. Все эти отмены заказов и чехарда с акциями — это пустяки. Ты будешь делать самолеты еще лучше, без этого ублюдка. Я сейчас приеду, приятель». Он положил трубку и, еще не убрав с нее руку, улыбнулся Дэви. «А теперь давай договоримся с тобой, брат. Ты занимаешься патентами, а я поддержу тебя с помощью авиационных раций». «Откуда у тебя начальный капитал, Кен? От брока ты не сможешь получить ни цента. Он будет орать, как резанный, когда узнает об этом». «Пускай орет. Это доставит мне удовольствие. Я буду просить у Мэла аванс за каждый заказ». Бедняга. У него такой голос, будто на него небо обрушилось. «Господи, Дэви, нас теперь не напугать денежными вопросами. Мы потратили 50 тысяч долларов за короткое время, не забывая об этом». Я могу сказать, 10 тысяч долларов так же легко, как раньше говорил 98 центов. Прошлой ночью я был готов убить тебя, когда ты заявился со своей блестящей идеей. А теперь я сам на коне. Хочешь поехать к Мэллу вместе со мной? Нет, улыбнулся Дэви. Пускай это будет по твоей части. А у меня есть свои дела, о которых нужно позаботиться». Он следил за Кеном, широко шагающим к машине, и отметил, как брат держит голову. Высоко, решительно, почти весело. Кену просто бросили вызов, подумал Дэви. Человек по имени Брок сказал ему, что он вовсе не Кен, и теперь Кен собирался доказать обратное. Дэви продолжал улыбаться, но сокрушенно покачал головой.